Терапевтическая задача. При реагировании на суицидальное поведение перед терапевтом стоит двойная задача. Первое. Отреагировать достаточно активно для того, чтобы не дать пациенту возможности покончить с собой или нанести себе серьезный вред. Второе. Отреагировать таким образом, чтобы снизить вероятность последующего суицидального поведения. Два аспекта этой задачи часто противоречат друг другу. Диалектическое противоречие возникает между необходимостью сохранить безопасность пациента с одной стороны и необходимостью обучить пациента поведенческим паттернам, которые сделают его жизнь достаточно качественной, чтобы жить. Ситуацию еще больше усложняет страх ответственности за возможную гибель пациента в случае неправильных действий или ошибок, которые испытывают почти все терапевты. описанные ниже стратегии учитывают – как обязанности терапевта по отношению к пациенту, так и границы терапевта в данной ситуации. Реакция терапевта на каждый отдельный случай суицидального поведения или суицидальные угрозы будет зависеть от характеристик пациента, его ситуации, а также качества терапевтических отношений. ДПТ включает только три произвольных правила относительно суицидального поведения, которые, разумеется, нужно объяснить пациенту во время ориентирования на терапию. Во-первых, Кризисное суицидальное поведение и парасуицидальные действия всегда должны подвергаться глубокому анализу, их нельзя игнорировать.